Родное государство встретило Малика усиленным пограничным постом. Свежими будками и шлакбаумом, а также сверкающими начищенными доспехами стражниками. Заметив такой необычный вид заставы, Малик предупредил принцессу, что лучше выслать кого-то вперёд, а самим ехать помедленнее, ожидая разрешения ситуации. Через полчаса воительница из свиты вернулась и доложила, что её высочество принцессу Лисанну встречает офицер со взводом сержантов. Пара водительниц из посольства и целая толпа любопытных, желающих посмотреть на дикую принцессу. Молодая женщина сначала не поняла ажиотажа, случившегося на дороге при её появлении, но потом к ней протолкались посланницы госпожи Кумкваны и коротко объяснив ситуацию, вручили подробное письмо с информацией и рекомендациями. Принцесса, вежливо улыбаясь, попросила устроить стоянку и весь день провела в своём шатре. в компании встречающих и супругов, желая выработать стратегию своего появления в столице. Она по世話лась за жизнь и здоровье каждого своего спутника или спутницы, а они в свою очередь берегли её, понимая, что от успеха этой миссии зависит слишком много. Даже хрупко безразличный мир между племенем и королевством. Первые неприятности начались в провинциальном городке, в котором принцесса остановилась на ночлег. Местный губернатор пригласил высокую гостью на бал, собираясь похвастаться впоследствии столь экзотическим знакомством. Обдумав ситуацию, принцесса решила, что мужей пока стоит скрыть. Малик, Табиб и Леран были представлены как свита наравне с воительницами, которых мать отрядила сопровождать свою любимую дочь. Зал ратуши сверкал свечами, мишурой и зеркалами. Принцесса в своем расшитом золотом кафтане была экзотична и прекрасна. Она любовалась необычными танцами, делала вид, что пробует незнакомую еду, и выслушивала ехидные комментарии сопровождающего офицера лорда Балениса. Обратите внимание, ваше высочество, вышивка зеркалами сейчас невероятно популярна в столице, но для провинции это слишком дорого. Поэтому дамы просто вшивают свои карманные зеркала в сумочки и делают вид, что это новинка, а каваллеры украшают отвороты камзолов стеклярусом и бисером. имитируя бусины, которыми украшают одежду ваши соотечественники. На взгляд воительницы, сходства с её нарядами тут не было вообще. Но она вежливо кивала и нахваливала местному губернатору, кругленькому нервному мужчине, его приём. Через час Лисанна уже просто механически кивала, говорить не было сил. Да и вообще, она старалась пореже открывать рот. От обилия запахов, шума и жара свечей ей стало нехорошо. Но открывать своё состояние до столицы принцесса не собиралась. Слишком легко причинить ей вред, сделать так, чтобы до столицы она доехала одна. Поэтому Лисанна крепилась, улыбалась, а когда от шума закружилась голова, сослалась на усталость и удалилась в отведённое ей покои. Но и в спальне принцессе не пришлось отдыхать. Ей предоставили совершенно непривычную для неё кровать с пологом и кучи простыней. Тяжёлое шерстяное одеяло покрытые скользким атласом, холодящее тело шелковой простыни, душные перины были для нее неудобным излишеством. Благо догадливый Малек принес в ее комнаты привычный дорожный матрас и подушки, расстелил все у огня и, разминая жене усталые ноги, предложил задавать вопросы. Немного расслабившись, принцесса попросила пояснить, что на этом празднике было таким же, как на всех остальных, а что отличалось. Малика добротливо кивнул и коротко пересказал: "Пособие для юных джентльменов, которым учитель порой лупил его по голове. Все вечера с танцами проходят примерно по одному сценарию. Хозяева встречают гостей, говорят им несколько любезных слов и слоги провожают приглашённых в гостиную, предлагая напитки и лёгкие закуски. Если перед танцами планируется ужин, то из гостинной все проходят в столовую. Впереди идёт хозяйка дома под руку с самым почетным гостем. Если самая знатная приглашенная женщина, как ты сегодня, то ее ведет хозяин. За столом два самых почетных места. Место хозяина на высоком конце стола и место хозяйки на другом конце стола. Так принято садиться, чтобы все гости равно получили внимание хозяев. Самые почетные места для дам возле хозяина, а для кавалеров возле хозяйки. Поэтому этот смешной толстячок Сидел рядом и периодически хватал меня за руку, усмехнулась Лисанна. Он ещё и хозяин города, можно сказать, подтвердил Малик. А с другой стороны сидел твой офицер охраны, присланный отцом. Это и его должность, и большая честь. Постарайся наладить с ним контакт. Он наверняка знает все столичные новости и дворцовые сплетни, принцесса кивнула и задумчиво повернулась на бок, прижимая к себе подушку. Расскажи, как у вас мужчина ухаживать за женщиной, попросила она мужа. Малик аккуратно сел сзади, обнимая и собой укрывая жену от сквозняка, тянущегося из приоткрытой двери. У нас всё сложнее и проще одновременно, начал объяснять он. Они уже обсуждали разницу культур в доме матери племени, но теперь Лиссанна увидела эти различия своими глазами и хотела соотнести свои наблюдения с понятиями, существующими в мире её супруга. Если девушка таращит глаза, словно её за ногу укусил скорпион, и делает руками вот так, лисанный изобразила нервное движение веера. Что это означает? Если девушка незамужняя, значит она увидела кандидата в женихи, улыбнулся в ответ Малик, перебирая волосы жены и слегка массируя ей кожу головы. А если дама замужем, продолжала выстраивать схему воительница. Значит, увидела любовника, с которым назначила свидание. Осторожно, предположил супруг. У вас поощряются внебрачные связи, удивилась вытиница. Нет, но они всё равно существуют. Разговор продолжался до тех пор, пока Лисанна не уснула. Малик укутал её потеплее и отправился искать боевых кошек. Утром его жене понадобится купальня и хорошее прикрытие. На рассвете большая толпа женщин заняла купальню. Предупреждённые баньщицы и прачки сделали вид, что ушли. собираясь подсмотреть за иноземной принцессой. Лисанна стояла не раздеваясь, пока боевые кошки вытаскивали из углов и щелей раскрасневшихся любопытных женщин, а потом огораживали центр комнаты прихваченными из спален ширмами. За условное убежище скользнули Малик, Табиб и Лиран. Наконец Малик пришёл в комнату, отведённую мужчинам, и провёл с ними серьёзный разговор. Юноши прониклись, и теперь моментально занавесили своими одеяниями ширмы изнутри, помогли раздеться Лисанье и бережно вымоли её, экономя время и силы воительницы. Малик был уверен, найдутся любопытные, желающие увидеть королевскую татуировку. Так и случилось. Едва мужья завернули супругу в новенький, необметый кафтан, как в двери вломилось с извинениями несколько мужчин и женщин. пока кавалеры отвешивали поклоны и отвлекали разъяренных воительниц, дамы попытались проникнуть за ширмы, но просчитались. Воительницы априори считали женщин более опасными, чем мужчины. Потому Массима не церемонясь, сбила своим телом мужчин на пол, а латино метнула в сторону пару медных тазов, подсекая дамам ноги, а Куири завершила разгром, накрыв всех копошащихся на полу любопытных стойкой с одеждой, предназначенная для стирки. Это стала последней каплей. Даже Лиссана не удержалась от смеха, наблюдая в щёлочку между ширмами, как расфуфыренные личности убегают на четвереньках, морщась от запаха дорожных шальваров и рубах. Но едва побеждённые покинули поле боя, как настало время принцессы. Облачённая в дорогой вышитый халат с высокой талией, потрясая небрежно скрученными и спрятанными в тюрбан светлыми волосами, принцесса явилась к губернатору и устроила громкий и безобразный скандал. Толстячка перекосила, когда его вытащили из кровати и предъявили обвинение в неумении держать в узде своих подчиненных. «Согласно законам вашей страны, я, как лицо оскорбленное, могу вызвать вас на дуэль», – сказала Лисанна, любуясь стремительно бледнеющим лицом губернатора. «Однако по законам нашего племени женщина не должна обижать мужчину». Так что я предлагаю вам другой выход. Либо поединок чести с моим старшим супругом, тут воительница небрежно указала рукой на возвышающегося рядом малика, либо контрибуция. Бедный чиновник был рад избавиться от почти гарантированной смерти, выплатив немалую виру хорошими тканями, припасами и фуражом. Лисанна же распорядилась прикупить у местной белошвейки женское и мужское бельё, платья, камзолы и прочее. А потом отдал покупки на растерзание Табибу. Искусный мастер иглы и нитки погрузился в изучение материалов, фасонов и кроя. Хотя Малик постарался предупредить его, что столица моды уже ушла вперёд. Младший супруг только отмахнулся. Разница, скорее всего, не так уж велика, а я такое сооружение шил лишь однажды, когда дочка соседки упала и ушибла спину. Наш знахарь велел ей носить что-то похожее, и меня попросили сшить. Старший муж отступился, не ему учить мастера ремесло. В дальнейшем попытки увидеть татуировку продолжались, но жёстко пресекались алатиной и её командой, набранной из опытных боевых кошек. Лисанна училась. После каждого бала, вечеринки в её честь или случайно встреченной ярмарки, они с Маликом тщательно разбирали ситуацию, проговаривали формулы вежливости и даже репетировали танцы, если обоз ночевал в здании Короче, зима давала мало выбора. В шатрах стало слишком холодно, так что сопровождающий караван офицер уже часа за 3 до заката отправлял вперёд вестника с приказом отыскать помещение, способное вместить хотя бы часть людей и животных. В столицу принцесса прибыла накануне праздника смены года. Руководствуясь приказом, офицер сопровождения направил караван к дворцу, а Лесанна в свою очередь резко замедлила ход своего скакуна. и отправила одну из юных кошек с вестью в посольство. Проезжать через столицу тихо, тайно, не входило в ее планы. Выпрямившись в седле, молодая женщина сдернула скромную серую накидку, открывая потрясающей красоты алый бурнус, расшитый золотом и стеклом. Мужья окружили супругу, бросая в стремительно собравшуюся толпу ленты, сладости и мелкие монеты. Принцесса Лиссанна вопили воительницы, расчищая дорогу от зевак, и медлительных телег. Общий вид каравана, конечно, уступал тому блестящему шествию, которое устроила в столице госпожа Кумквана, но одного имени принцессы хватило для того, чтобы горожане торопились увидеть королевскую дочь, вернувшуюся после стольких лет. Когда офицер свернул к назначенному боковому входу, Лисанна снова упёрлась. "Лорд, неужели вы думаете, что я войду в свой дом словно прислуга?" надменно спросила она. и давливая несчастного балениса не взглядом. Лорд привык за время дороги, что её высочество с ним не спорит, и теперь просто растерялся, не зная, как возразить. Алессана просто обошла его и направилась к высокому парадному крыльцу, украшенному огромными мраморными львами в коронах. Тут никого не было. Воительницы охраны распахнули перед ней тяжёлые двери, и принцесса спокойно вошла в просторный холл. Полутёмное огромное помещение явно не готовили к приёму. Вдали в паре огромных каминов еле тлели среди россыпи остывающе залы. Липнина не сияла свежестью, позолота покрылась копотью, а резные из камня выглядели тусклыми без сияющего слоя воска. Лисанна прислушалась, различила голоса в соседнем зале и направилась туда. Это была утренняя приёмная. горели свечи, тихонько звенели бокалы и чайные чашки, потрескивали дрова в камине, легчайший аромат драгоценного кофе Волной расходился от дверей королевского кабинета. Этот зал куда больше радовал глаз и обоняние. Здесь собрались скучающие фрейлины в ярких платьях с дворцовыми значками на лифах, модные кавалеры с нафаренными усами и тяжёлыми шпагами, несколько вдов и парочка просителей, чаяющих перехватить сиятельную особу в хорошем расположении духа. Едва принцесса появилась на пороге, как одна из воительниц гулко бухнула в барабан. висящий на ремне, и громко оповестила принцесса Лисанна со свитой. Воительница не задержалась в дверях, стремительно двинулась вперёд к другой двери, ведущей в королевский кабинет для малых приёмов. Перепуганный мажордом с поклоном распахнул для неё дверь. Король был там, хмурил седые брови, выслушивая доклад мажордома о том, что к боковому входу прибыли только слуги и ездовые животные. Отец Стремительно вошедшая, высокая и энергичная девушка в ярчайшем наряде моментально превратила всех присутствующих в кабинете в памятники самим себе. Кароль опомнился первым, вгляделся в лицо незнакомки, увидел намеренно выпущенную из-под повязки светлую прядь и сдержанно кивнул. Добрый день, Лисанна. Я полагал, что ты уже обживаешь свои покои. Как я могла появиться дома и не повидаться с вами, ваше величество? Вежливо ответила воительница, тоном хорошо воспитанной юной леди. При этом она играла веером, скромно потупливала глазки, а её праздничный кафтан был пошит так, что с первого взгляда напоминал принятое во дворце пышное платье. Король был впечатлён, а Малик нервно усмехнулся, радость тому, что синяя сетка скрывает его лицо. Они несколько недель отрабатывали этот голосок и этот тон. Предоприжждённый сопровождающий не давали лакеям закрыть дверь в приёмную, делая приватный разговор достоянием общественности. Позвольте вам представить отец моего супруга. По жесту жены Малик приблизился и поклонился. Богиня-мать благословила наш брак. Так что к лету мы ожидаем появления наследницы, продолжала лепетать Лисанна, изображая полное невнимание к наступившей вокруг тишине. Благодарю вас, отец. За то, что пригласили меня приехать. Я буду рада увидеть родной дом. Надеюсь, мне отведут мои прежние покои. И ещё, мне нужны соседние комнаты для моего супруга и охраны. Король откашлялся. Дочь, думаю, ты немного поторопилась с заключением брака. У нас запрещены союзы высокопоставленных персон с представителями других государств без разрешения сюзерена и совета. Отец, Лисанна захлопала глазами в притворном возмущении, но мать дала своё разрешение. К тому же, Малик твой подданный. Король перевёл тяжёлый взгляд на синий балахон Мейла и сглотнул те слова, что рвались с его языка. Ссориться с дочерью, едва появившейся в его жизни, он не хотел. Да и беременность наследницы путала все карты. Так что его величество лишь улыбнулся. Обсудим это позже. Ты наверняка устала с дороги. Конечно, папочка, поговорим. У меня после ужина, безмятежно улыбнулась принцесса. Завершая спектакль, лапочка дочка и немножко дурочка Лисанна ткнула веером в мажордома. Любезный, проводите меня и моего супруга в наши покои. Тут же развернулась и скромно улыбнулась отцу. Увидимся. Конечно, дочь, ступай. Его величество был только рад передышке. Ему требовалось время на срочное созывание совета. Принцесса приехала с шумом и помпой, да вот только привезла с собой супруга и потенциального наследника в животе. Шансы великого герцога на легитимное правление под питой совета растворялись в наивной улыбке дикой принцессы. На этот раз королю не пришлось весь день ожидать советников или посылать скороходов с повторным призывом. Все они собрались во дворце уже через полтора часа, крайне взволнованные и недовольные Сначала все дружно ворчали, пили вино, тянули время, чтобы успеть получить информацию от своих шпионов и миньонов. Его величество занимался тем же самым, а потому смотрел сквозь пальцы на беготню лакеев и пажей. Наконец, спустя почти час, советники начали возмущаться с шумом и толкотней, и миньоны постепенно испарились, оставив лордов одних. Когда шум и ворчание стихли, его величество встал, пользуясь своим положением, И коротко изложил ситуацию. Итак, принцесса Лисанна прибыла в столицу. Её приезда не заметил только глухой или слепой. Она не стала входить во дворец через боковую дверь, отправив туда слуг, она пришла сюда в мой кабинет, распугав щёголи и вертиховосток. Представилась, очень удачно изобразила дуру и продемонстрировала мне живот и мужа. Среди советников повисло гробовое молчание. Могу вам сразу сказать, что те комнаты, в которых мы планировали поселить принцессу, пустыют. Лорд Делрип помурщился. Это была его идея поселить принцессу в самых дальних и тёмных комнатах, чтобы сразу указать декарки её место. Потом планировалось переселить её в покои поприличнее, если будет вести себя скромно и послушно. Напомнив об этом, король надавил на советника, намекая, что кара за столь гениальную идею будет непременна. Угадайте, Где сейчас живёт её высочество принцесса Алесандра? Король обвёл всех присутствующих насмешливым взглядом. Всё верно, в положенных ей по статусу покойх королевской наследницы. Как она их отыскала? Можердом признался, что короткий меч между ног очень убедительное средство общения. Лорды-советники переглянулись и поморщились. Они надеялись на тупенькую провинциалочку, а получили хваткую девицу со своими планами. Почему же все шпионы докладывали о скромности и недалёкости принцессы? Кстати, вспомните ваши неудачные попытки рассмотреть татуировку принцессы. Вселившись в новые покои, она пригласила пару самых уважаемых дам присутствовать при своём купании. Татуировку сумели рассмотреть все. Как и подлинность беременности, дам она вычислила сама, хотя подозреваю, посол Кумквана не осталась в стороне. Его величество обвёл мущим взглядом, отмечая, как стремительно мрачнеют лица советников. Есть, правда, одна маленькая лазейка. Брак моей дочери и Малкольма из клана пса был заключён в племени по тамошним законам и обычаям. Теоретически я могу придраться к этому, вытянуть парня из дворца и остаться с беременной дочерью на руках. Младенцы часто умирают, знаете ли. Король встал боком к столу, ловя периферийным зрением лица тех Кам, такая идея показалась замечательной. А вдова вполне может снова выйти замуж. Советники оживились почти все, только самый молодой и амбициозный лорд Грейстоун неожиданно предположил: а если они всё же поженились по нашим законам, может иметь смысл сначала выяснить все обстоятельства. На него тут же начали кричать самые пожилые и упёртые лорды совета. Уже видящий себя руководителями, забитой куклы принцессы и воспитателями дурака наследника, но молодой граф стойко отбивался и в итоге внушил сомнение всему совету. Король, видя этот полезный для себя перекос, подкинул лордам ещё одну идею. А надо ли, уважаемые, искать добра на стороне? Молодой великий герцог, пока не сумел себя проявить положительно ни в чём, кроме обхаживания дам приятного возраста. а принцесса сумела просчитать политическую ситуацию в незнакомой стране, заморочить головы всем вашим шпионам, да еще и настоять на своем. Думаю, стоит присмотреться к уважаемой воительнице, дать ей немного побродить по светским гостинам, а там видно будет, стоит ли подтверждать брак и кто будет считаться наследником. На том совет и порешил. Испытания для принцессы начались в тот же день. Не успела она прилечь после утомительной сцены в приёмной и демонстрации татуировки, как её оповестили о вечернем приёме. Бал, посвящённый вашему приезду, ваше высочество, так принято, умильно ворковала фрейлина, раскладывая на подушках роскошное платье, сшитое по последней моде на небеременную девушку. Благодарю вас, леди. Мне нужно отдохнуть. Оставьте нас. Величаственным взмахом руки Лисанна отправила дам гулять у двери её комнат, а сама уставилась на платье, соображая, что же делать. Можно явиться на бал в собственном кафтане, но это будет с очевидной слабостью. Можно обратиться к дворцовым швеям, и это тоже не добавит ей очков в глазах тех, кто устроил загонную охоту. Остаётся Алатина: пригласи ко мне моих мужей, попросила она подругу. Через 10 минут все трое прибыли. Через окно. Оказывается, мужчинам нельзя посещать покой принцессы, пока ее статус не определен. Лисанна бы посмеялась, но перед ней действительно встала проблема. Табиб утешил супругу. Выбрав уголок в просторной спальне, он уселся на пол, снял с пояса рукодельный мешок и пообещал к вечеру исправить наряд. Леран также быстро высыпал из пояса крупу и вяленое мясо, потребовал медную чашу или котелок, чтобы не медля, начать готовить в камине ужин. Когда одна из охранниц возмутилась, мужчина невозмутимо напомнил ей, что на балу есть будет ничего нельзя, а голодная принцесса в 100 раз хуже отравленной. Малик тем временем придумал изящный выход, позволяющий его появление на публике вместе с женой. "Назначь меня своим телохранителем", предложил он. "Как мелкий лорд, я не смогу посмотреть на тебя даже с другого конца зала, а как телохранитель Всегда буду рядом. У нас не принято назначать телохранителями мужчин, вздохнула принцесса. Меня засмеют мои люди. Тогда не телохранитель, а, скажем, хранитель твоей причёски или шкатулки с косметикой. Что-то, что потребует от меня постоянного присутствия за твоей спиной. Лисанна переглянулась с Алатиной, и та одобрительно кивнула. Идея хорошая, и у неё есть воплощение в племенных обычаях. Правда? Придётся кое-что предпринять, чтобы назначение выглядело реальным. Когда за дверями затрубили фанфары и некто прокричал громким голосом: "Её высочество, принцесса племени Тур, Лисанна!" Двери отворились. Сначала вышли две рослы воительницы в традиционных племенных нарядах, с полупудовыми свечами в руках. Затем, неторопливо ступая, вышла принцесса и остановилась, предлагая окружающим полюбоваться собой. Все дворцовой модницы сдержанно ахнули. Умелец Табиб не стал и пытаться сделать невозможное: перекраивать сложный наряд с корсетом, менять детали или что-то ещё. Он просто распорол платье на спине, надел его на супругу, подогнал по фигуре, а некрасивый кусок со швом прикрыл изящной двойной складкой, драпированной от самых плеч. И, конечно, добавил сумочку, вышитую зеркалами и стеклянными украшениями для причёски. В результате, вместо унижения и насмешек, принцесса заслужила лишь восхищение и одобрение. Кроме того, в комнату не поступило ни крошки еды, но сытный мясной суп, сваренный ли раном из собственных припасов, придал её щекам румянца, а улыбке довольства. Следующим ударом было возмущение одной из придворных дам почтенного возраста. Ваше высочество, что возле вас делает этот дикарь? Строгий перст в чёрной кружевной перчатке уткнулся в мальчика, смиренно стоящего за спиной принцессы, со шкатулкой в руках. Не обращайте внимания, леди, улыбнулась Лиссанна, старательно сдерживая ярстный оскал. Это мой хранитель причёски. Что? Дама неприлично вытаращила глаза, впервые услышав такой титул. Видите ли, там, где я жила прежде, голос воительницы понизился до интимного шёпота. И все невольно затихли, прислушиваясь. Дует сильный ветер, поэтому каждый достойный даме положен хранитель причёски. Если я появлюсь без него, мои соотечественницы меня не поймут. Это как ваш паш или зонтик, в общем, аксессуар. Лисанна говорила, улыбалась, а сама страшно боялась, что Малик сорвётся. Даже для мужчины обидно услышать, что его считают игрушкой. но старший супруг оправдал свое высокое звание. Демонстративно поправляя прическу своей госпожи и супруги, он чуть слышно шепнул «Я все понимаю, и я люблю тебя, принцесса». Воительнице стало легче, и она с прежними силами ринулась на бал. Вычурное кресло с высокой спинкой поставили ровно на одну ступень ниже королевского трона. Лисанна, следуя подсказкам Малика, дождалась появления отца и села только после того, как сел он. Живот уже немного мешал, но её владение телом помогало избегать неловких ситуаций. Король рассеянно взглянул на дочь и перевёл взгляд на танцующих. Лисанна тоже спокойно смотрела на танец, удерживая на губах вежливую полуулыбку. Как командир боевого подразделения, она замечала куда больше, чем ей полагалось по мнению советников. Выправкала кейев, переглядывание дам. Вот сейчас что-то будет за левой портьерой у самого окна. Так и есть. Гулкий хлопок, толчок горячего воздуха, дым, шум, виск и обмрыки. Её высочество безмятежно улыбнулась и повернулась к отцу. Неудачно взлетела петарда, отец? Король с трудом сдержал горделивую улыбку. Кровь не водится. Так-то. Вероятно, так. Его величество бросил короткий взгляд в сторону тлеющих порчёвых занавесей, и туда моментально кинулись лакеи устранять недоразумение. В середине бала традиционно устраивался танец, на который можно было пригласить кого угодно, хоть самую владетельную особу. Перед троном выстроилась шеренга жаждущих королевского внимания дам, а к лисане решительно подошел в лаоке красавец лет двадцати. Его камзол блистал искусной зеркальной вышивкой, шляпа представляла собой сплошной плюмаж, а перстни он носил по два на каждом пальце. «Ваше высочество, незнакомый лорд, преизящно поклонился, отставив ножку, сделал приглашающее движение кистью. Позвольте пригласить вас на этот танец. Он предвкушающе улыбнулся, и Лисанна его вспомнила. Великий Герцог, последний внучатый племянник её отца, вероятный наследник. Его представили в первых рядах, среди самой именитой знати, но тогда она не успела составить о нём своё мнение. Теперь же ей было очевидно, что этот юноша больше напоминает горемного наложника, чем серьёзного хозяйственного супруга, способного поддержать жену в нелёгком труде по управлению государством. Танец был довольно прост, так что принцессе удавалось изящно двигаться по залу и вести с кавалером лёгкую беседу. Речи великого герцога только подтвердили его нежелание обременять себя. Лисанна скромно ему улыбнулась. И будто невзначай положила руку на свой скрытый складками платье живот. Во взгляде мужчины полыхнуло презрение. Ясно, не просто равнодушен, презирает, а значит, может стать опасным. Пожалуй, великое герцогство заслуживает лучшего правителя. На последних тактах партнёр проводил принцессу к её месту и откланялся. Как тебе, мальчик? тут же спросил король. Слаб, себя любя И может быть опасен, если решит, что его обидели. Чем же опасен? Король интересовался спокойно, сухо, словно принимал экзамен. Не погнушается под властью, будет считать, что нанесённое ему мнимое оскорбление развязывает ему руки. Его величество склонил голову набок, с любопытством глядя на дочь. Откуда такие познания? Лисанна хмыкнула и призналась: "7 лет я командовала отрядом боевых кошек. Когда под твоим началом полусотни громкоголосых и крепких воительниц, по неволе начинаешь разбираться в людях. Неплохо, неплохо, пробормотал себе под нос король. Бал неторопливо двигался к завершению. Принцессе и королю подали отдельные подносы с закусками и напитками. Лисанна мельком оценила ассортимент: дешёвая карамель, маковые палочки, явно подсохшее печенье. И тут же восхитительное пирожное с лёгкой шапкой бело-розового крема и апеттными ягодками сбоку. Воительница сделала вид, что выбрала что-то и захрустела орешками, припрятанными в поясной сумочке. Слишком очевидный выбор. Кто знает, чем умельцы сдобрили этот крем. Из напитков к её креслу было подано крепкое красное вино и что-то сливочное, и, судя по виду, безалкогольное. Лисанна покрутила бокал в руках, немного пролила на поднос и отставила напиток под предлогом тщательного вытирания пальцев салфеткой. Даже в сок можно подлить яд или зелье для отторжения плода. Лучше она пока будет пить воду из личной фляги, спрятанной под платьем. Когда его величество отправился отдыхать, подавая тем сигнал подданным к окончанию увеселений, принцесса тоже отправилась к себе. А Латина встретила ее в дверях опочивальни мрачной ухмылкой. «Что, тяжело пришлось?» — спросила воительница подругу, с наслаждением стягивая надоевшее тяжелое платье. «Змея, мешок скорпионов, замкнутый дымоход, чесальный порошок на простынях, неизвестная отрава в воде для умывания и банальный камень с горящей паклей, влетевший в открытое окно». «Никто ничего не видел», — понятливо вздохнула принцесса. «Пожалуй, я сегодня переночую у мужей». «Э-э-э!» — Алатина замялась. «Лучше ночуй у себя». Может, нам придётся искать другую комнату. В чём дело? Лисанна ощутила, как яростно раздуваются её ноздри. Мы тут скорпионов ловили, а туда успели пару факелов забросить, призналась кошка. Ясно, тем лучше. Малик, позови младших сюда. На этом ложе можно отряд кошек разместить. Старший супрук помедлил. Госпожа моя, разумно ли это? Пока никто не знает о том, как дороги вам табиб или ран, им ничего не угрожает. Малик, Лисанна уже обнажённая, не стесняясь своего тела, встала в изящный серебряный бассейн, выполненный в виде раковины, и одна из кошек начала поливать её прохладной водой, лично набранной в колодце. Раз нападали на мою апочевальню и комнату, отведённую мужчинам, значит, о наших отношениях уже знают. В дороге мы В дороге мы не всегда были сдержаны, так что теперь мне намекают А я отвечу намекающим. Может, я явились в спальню принцессы с частью своего багажа через балконную дверь. Кошки оградили супружеское ложе ширмами и развернули свои походные тюфяки в другом углу комнаты. Корзины и мешки спрятали в гардеробной, синие одеяния и тюрбаны положили так, чтобы в любой момент одеть. Борчащая от усталости Алессана уже лежала в постели и требовала мужского тепла и внимания. Первым рядом с ней оказался Малик, обнял, помогая удобно устроиться на непривычных перинах, растёр спину. Лиран лёг в нагах, втирая в побледневшую от избытка жидкости кожу душистое масло. Табиб ощутился с другой стороны и начал массировать руки. Алатина демонстративно вздохнула, загасила часть свечей, завернулась в походный бурнус и ушла спать в соседнюю комнату для дежурной фрейлины. На самом деле Открыто спать полагалось одной единственной воительнице, все остальные, сменяясь, охраняли принцессу. Едва соратницы затихли, Лиссана, не открывая глаз, спросила старшего супруга: "Как думаешь, что нам приготовят на завтра?" "Думаю, узнать и припосено, немало шпилек спустят с цепи сплетниц и записных остриков". Около часа они обсуждали, что и как будут делать в различных ситуациях. Обратились за советом к табибу, попросили Лирана лично контролировать всю пищу и воду, а потом наконец уснули тесной компанией, чувствуя необходимость друг в друге. На следующий день её высочеству предстоял приём знатных дам в малой гостиной. На этот раз Лисанна оделась в привычный ей расшитый кафтан, а вместо мужей её сопровождали подруги. Дамы входили в гостиную одна за одной. С лёгким презрением оглядывая нисколько не изменившийся интерьер, кланялись дамы несходительно, разговоры старались вести учёные, полагая, что барышня-декарка не поймёт ни слова. Лисанна смотрела на эти потуги несходительно, однако на шею себе садиться не позволяла. "Ваше высочество, вас, наверное, изумило наличие во дворце ватерклозета", умильно улыбаясь, ворковала молодая яркая блондинка в голубом платье. щедро расшитым золотой нитью. «Почему вы так считаете?» любезно поинтересовалась Лиссанна. «Но вы же выросли среди дикарей!» немного растерянно ответила барышня. «Разве там могли быть такие технические новинки?» «Городу, в котором я провожу зиму, три тысячи лет!» снисходительно ответила принцесса. «И представьте себе, леди, канализация и фонтаны существуют в нем с самого основания. Более того, в моей личной купальне бьют горячий источник. Блантинка похлопала глазами и отошла в сторону. Её заменила томная брюнетка в тёмно-красном платье. Просто поразительно, ваше высочество, как трудно прошло ваше детство. Ведь вам пришлось тренироваться с оружием, как мужчине. Лисане пришлось приложить усилия, чтобы перенести пытку оскорбления. Дама намекала на грубость принцессы, но в племени её слова поняли бы как обвинение в изнеженности. Воительница слегка прикусила губы, чтобы не рассмеяться, и ответила: "Моя мать сказала бы, что сидящие здесь женщины слишком изнежены и больше похожи на горемных мальчиков, чем на девушек и женщин. У вас тоже был горем", блестя глазами спросила очаровательная рыжая дама, сияя изумрудами размером с крупную бронзовку. "Расскажите, каково это быть в постели сразу с несколькими мужчинами?" Лисанна могла бы оборвать нахалку. Но судя по тому, как заблестели глаза остальных участников чаепития, данная тема волновала всех. Хозяйница поколебалась, закатить скучную лекцию о том, что горем это просто мужская половина жилища, подразнить воображение дам рассказами о юных прекрасных наложниках или добавить тумана, сообщив гостям, что в их стране горем это показатель высокого статуса. Не торопливо сделав глоток чая, принцесса решила совместить все три стратегии. «Леди», – укоризненно сказала она, – «право такие разговоры более пристали мужчинам за рукоделием». Неужели вы не знаете, что любая свободная женщина имеет право завести лишь одного старшего супруга? Наложников, конечно, дозволяется больше, но их же надо содержать и кормить. Половина гарема матери племени – это сироты и бедные родственники, которым больше негде жить. Она проявляет милосердие, а заодно показывает, что что достаточно состоятельна, чтобы содержать такое количество капризных мужчин, обожающих наряды и сладости. На лица придворных дам стоило посмотреть. Воительница спрятала улыбку в чашке и приготовилась отражать следующие атаки. Двери распахнулись, лакей объявил имя задержавшейся дамы. Графиня Движевская. Она влетела, сияя зеркалами, стеклянными бусинами, и с нисходительной белозубой улыбкой. За ней, покорно глядя в пол, шла темнокожая, смоглая служанка в синем бурнусе. Остальные дамы заахали, восхищаясь невиданной экзотикой и дорогущей синей тканью, явно приобретенной в посольстве. Леса не хватило взгляда, чтобы понять, что темнокожая девушка принадлежит одному из племен, в котором правят мужчины. Скорее всего, в рабство ее продал отец или муж, а может, брат, не желающий кормить сестру. Но жалость к девушке пришлось подавить. Сейчас нужно было вовремя ответить на очередной выпад придворных кобр. Внезапно гостья, улыбаясь, окинула помещение быстрым взглядом, разыскивая кого-то или что-то, а потом удивлённо уставилась на принцессу. Похоже, графиня испытала невольный шок, ожидая увидеть смоглоу черноглазую девушку, а взамен обнаружила статную высокую блондинку с голубыми глазами и чайной чашкой в руках. В её глазах мелькнуло сразу столько всего, что у принцессы руки зачесались вынуть любимое копье и вызвать на халку на поединок. Впрочем, она догадывалась, чем вызвано это эпотажное появление, её продолжают испытывать. Отец признал, но бумаги ещё не подписаны. Кто она сейчас? Дикарка из никому неизвестной далёкой варварской страны или наследная принцесса этого государства, облечённая властью? Вот сейчас и узнаем. Лисанна решила что пора твёрдо и недвусмысленно проявить свою власть, любую. Графиня, холодно сказала она, позволяя металлу явственно проступить в голосе. Вы нарушили дворцовый регламент, опоздав на запланированное мероприятие. Вы оскорбили особу королевской крови, не принеся извинений, и наконец вы нарушили этикет, явившись с преслогой на приватное чаепитие в личный покой принцессы. Ровный голос Лисанны звучал в тишине еще более жутко от того, что графиня застыла в неловкой позе, чувствуя, что земля уходит у нее из-под ног и не зная, что предпринять для своего спасения. Впрочем, нашлась она быстро. «Вы не, я законная дочь короля этой страны», не снижая холодности, ответила воительница. «Но если вы считаете мою личность недоказанной, то я в любом случае принцесса государства Тур, обладающая королевской кровью и статусом. а кроме того, я гостья Его Величества». Женщина бледнела и тускнела на глазах. «По совокупности провинностей я приказываю вам удалиться в свое поместье. Приказ о лишении вас придворных должностей и рент получите в канцелярии дворца», – припечатала принцесса. Закончив говорить, Лисанна хлопнула в ладоши и кивнула на даму двум здоровенным лакеем, отворившим двери. «Проводите графиню до ее кареты». И пришлите мне секретаря, в королевской канцелярии с бумагой для приказов. Женщине отказали ноги, так что лакеям пришлось выносить ее под руки. Сзади смирно шла темнокожая служанка, в один миг превратившаяся из восхитительно тонкого розыгрыша в жуткий промах. Воительница обвела взглядом притихших дам и улыбнулась им с той кровожадной ласковостью, с которой порой улыбалась своим кошкам. «Как вам понравился наш чай, леди?» Облегневшие дамы разом утратили весь кураж и судорожно закивали головами, пытаясь выразить одобрение. Может, они бы и попытались выставить зубки, но как раз в это время в гостиную вошёл король и вежливо пошутив с дамами, увёл дочь на прогулку по парку. Через несколько часов весь дворец, а затем и вся столица знала об опале настигшей графиню Движевскую. По слухам, принцесса лично продиктовала секретарю пункты международного законодательства, нарушенные дамой, и король полностью с ними согласился, позволив принцессе самой подписать приказ и заверить его личной печатью с изображением не то Пумы, не то Леопарда. Теперь к лесу они стали относиться с опаской. Это снизило давление тех, кто боялся за свое место, но зато открыло больше простора всевозможным блюстителям нравственности, так как принцесса отказывалась появляться где-либо хотя бы без одной фигуры в синем балахоне. Буквально через день после памятного чаепития принцессу пригласили на обычный королевский совет. Она посидела в кресле, слушая, как припираются лорды, а потом демонстративно зевнула. Пожилой, въедливый лорд Гориус, герцог Айма, немедленно кинулся на молодую женщину с упреками. «Если вам скучно, ваше высочество, займитесь рукоделием или танцами, Зачем вам тратить время на скучную мужскую болтовню? Вы совершенно верно обозвали эту болтовню скучный герцэг. Голосок принцессы был мягок и сладок, как финиковая паста. Сколько недель вы собираетесь откладывать этот вопрос под разными предлогами? 2? 3? Пока ваш племянник не вернётся с докладом из соляных копий? Герцэг, затрясся седой бородой от смеси гнева и удивления, а принцесса уже повернулась к другому лорду. Вы в потрясающем молчите, а между тем важный для вас вопрос важен и для королевства. Не давайте старым болтунам занимать время. Прошу вас. Подстёгнутая её словами, молодой советник выступил с действительно важным вопросом, и принцесса не позволила утопить обсуждение. Быстро провела голосование, указала кое-кому его место и свернула совет под предлогом срочной ревизии в сокровищнице. Насколько мне известно, регалии наследной принцессы не доставались со времён моей прапрабабушки. Думаю, мне стоит уделить внимание этим ценным артефактам, лорды. Король беззвучно аплодировал. Советники разошлись, а Лесанна, совершенно вымотанная и обессиленная, осталась сидеть в кресле. Как ты узнала про племянника герцога? спросил король, вставая и упруго прохаживаясь вдоль камина. С появлением дочери он, кажется, даже помолодел, ощутив прилив сил и интерес к государственным делам. который совсем недавно казались ему унылой лямкой. Госпожа Комквана просветила: да и слишком уж он старательно тянул время. Понятно. Значит, тебя учили быть правителем, задумчиво сказал его величество, потирая подбородок. Меня многому учили отец. Лисанна воспользовалась моментом, чтобы поговорить с королём в приватной обстановке. До недавнего времени я была единственной дочерью матери племен. Милостью богини 7 лет назад Родилась моя сестра, поэтому мать отпустила меня сюда. Короли и принцесса помолчали. Отец убедился в том, что у его дочери есть место, где её ждут, а принцесса положила ещё один кирпичик в основание своего мирного существования в дворце. Снижая напряжение, Лисанна слегка улыбнулась. Теперь, когда ваши подданные убедились, что ваша дочь не безвольная кукла и в чулане запереть её не получится, надеюсь, теперь я могу вернуться в племя. Скоро весна, дороги станут непроходимы. Король ещё побродил о так на окну, заложив руки за спину. Глубокие морщины бороздили его лоб, собираясь на переносице. Каблуки сапог звонко цокали по мраморному полу. Алесандра, пожалуй, впервые отец назвал её по имени, и воительница где-то глубоко внутри дрогнула от такого личного обращения. Я не могу тебя отпустить. Моей стране нужен правитель. Сильный, умный, толковый, способный держать в руках свору жадных шакалов, готовых растащить все собранное на куски. Принцесса хотела возразить, но король жестом остановил ее. «Если бы у меня было время, я бы попросил у тебя сына или отыскал еще какого-нибудь родственника. Благо, желающих сесть на трон всегда довольно, но я не успеваю». Его величество нервно дернул седую прядь. «Три-пять лет, — говорят лекари, — За это время я сумею подготовить тебя. Задатки у тебя хорошие, а уж сына или дочь ты воспитаешь сама. Лисанна задумалась. Она понимала короля и как отца, и как правителя, но взваливать на себя такую ношу, огромную, холодную, чуждую ей королевство, гораздо заманчивее выглядела картинка: возвращение в родные шатры, дозоры вокруг стоянки, аромат кофе на губах и вкус песка и моря в порывах ветра. Вот только вернуться просто так не получится. Можно сбежать, и есть вероятность успешного побега. Всегда найдутся сумасшедшие фанатики и борцы за свободу, готовые сопротивляться любой власти любым способом. Но её племя уязвимо. Баланс жизни между морем и пустыней слишком хрупок. На них даже не надо будет нападать. Один сезон не пропускать купцов, повысить пошлины на товары с побережья и запретить вывоз зерна, и всё. медленный огонь голодной смерти. Прежде такое случалось, но в правлении матери никогда. Лисанна вдруг отчётливо поняла, почему так превозносят нынешнюю правительницу старухи. При ней выживали старики и дети. Племя увеличилось больше, чем в два раза. Даже рабы и пленники перестали голодать. Баланс, верное соотношение интересов. Принцесса откинулась на спинку кресла, на миг прикрыла глаза, позволяя себе слабость. Ребёнок сильно толкнул её в бок, напоминая о себе. Хорошо, отец, я останусь, но моя лояльность и старательность будут вам кое-чего стоить. Король иронично поднял брови, признавая разумность требований. Мой гарем останется со мной. Обещаю не пополнять его, но если я откажусь от мужей, меня не поймут на родине. С Маликом, моим старшим супругом, мы заключили брак по вашим правилам. Король слегка дёрнулся, но тут же усмехнулся, признавая своё поражение. Это было довольно просто сделать, усмехнулась в ответ воительница. Достаточно было переодеться в небогатую одежду и заплатить жертву. Мы готовы повторить церемонию публично, если это необходимо. Король одобрительно кивнул. Воспитанием своего ребёнка занимаюсь я. Любые учителя, науки или игрушки только с моего разрешения. И после проверки на яды моим человеком. Разумно, но разве твоё племя признает твою дитя? Конечно, Лисанна безмятежно улыбнулась в ответ. Я, старшая дочь матери племени, то есть в вашем понимании, кронпринцесса. Моя дочь будет наследовать титул, если докажет свою состоятельность как воительница. Королю явно хотелось поспорить, но мудрость и опыт взяли верх. Будь по-твоему. Не так быстро, ваше величество. Лессана с трудом сдержалась, чтобы не начать ёрзать в тесном кресле. Так затекли ноги, но лицо надо было держать. Договор с печатями и клятвой на крови не причинять вреда моему племени. Король усмехнулся, но взял лист из приготовленных к заседанию стопки пергаментов и сам своей рукой вывел первую строчку. Договор между его величеством королём Аризарусом V едва на договоре просохли чернила. Как вокруг леса назакрутился осмысленный вихрь. Начались приготовления к свадьбе. Из сокровищницы извлекли древние регалии кронпринцессы. Они отличались необыкновенным видом и очень тонкой работой. Вместо обычного узкого обруча, украшенного королевским гербом надолбом, который полагался кронпринцу на любом торжественном мероприятии, воительницы принесли для примерки полушлем, украшенный крупными сапфирами. Золотыми цепями-подвесками до самых плеч и усыпанными бриллиантовой крошкой крыльями, уходящими от висовок к затылку. Малик присвистнул, рассмотрев украшение, и сказал, что спокоен за жену. В таком шлеме ей даже удар Кувалды не страшен. Следующий момент о жирелье. Мелкие ряды бус у самого горла переходили в толстые и маливые пластины со сложным узором. Они прикрывали плечи и часть груди. Снова переходя в мелкие подвески, всё вместе напоминало доспешный воротник. Малик оценил и это украшение, уверяя, что и кинжала бояться не надо, сломается. Браслеты на ручье, широкий пояс из наборных пластин и перстень кастет уже не вызвали у супруга-военачальницы столь бурных впечатлений. Оставался ещё один вопрос: как беременная женщина выдержит во всём этом несколько часов? Но старенький дребезжащий хранитель уверил, что стоит эти украшения надеть настоящей кронпринцессе, и вес металла и камней изменится. Раньше именно так определяли нужное количество королевской крови в претендентах. Бережно укладывая артефакты в коробки, пояснил хранитель. «Если примерил и не упал, значит достоин». Лисанна устало улыбнулась. Последняя неделя давалось ей тяжело. Мужья поддерживали и веселили ее, а потом, Помогали выстаивать длительные примерки, отгоняли навязчивых просителей, но беременность становилась все более тяжким временем. Малику тоже доставалось внимание портных и церемоний мейстеров. На свадьбу лорд из клана пса должен был явиться в нарядном камзоле, но в шапероне с длинным синим худом, который должен будет изображать тюрбан для соплеменников Лиссанны. Король порой появлялся на горизонте, осматривал дочь, её супругов, охраниц и покои, превращённые в стоянку каравана, странных мыкол и снова исчезал в недрах королевских покоев, оставляя за собой привкус готовившейся западни. За день до назначенной церемонии бракосочетания храм украшался нижнейшими свежими цветами. Зима превращалась в лето в тронном зале, и весь дворец благоухал аранжерейной свежестью и влажной землёй. Апельсиновые и лимонные деревья в кадках стояли на лестницах и у дверей парадных залов. Всюду с деловым видом сновали лакеи и горничные, топтались пожи, бродили гуляки в ожидании праздничного стола. Выпив успокаивающую настойку, Лисана с утра одевалась в своих покоях. Малька наряжали в мужской половине, так что вокруг нервной новобрачной сновали только портные, куафёры и боевые кошки с их специфическим чувством юмора. Платье-кафтан, напоминающее кроем гибрид, сотворённый табибом для первого бала, пошили дворцовые портные, но под присмотром второго супруга принцессы. Его насыщенный синий цвет долго вызывал протест у соплеменников принцессы, но король убедил их, продемонстрировав портрет прежней королевы в синем платье и мантии. Надевали платье в четвером, опасаясь примять нежные цветы из золотой конители, которыми фрейлины украсили причёску принцессы. чулки, туфельки, украшения. Когда на голову лёг венец, принцесса еле устояла под его весом, а жирелье браслеты, пояс просто сгибали её к земле. Однако, надев перстень, Лисанна вдруг ощутила лёгкость и прохладу. Регалии приняли её. Вот о чём говорил хранитель. Жизнь снова заиграла красками. Буквально через минуту мажордом распахнул двери. Ваше высочество, его величество ждёт вас в храме. Волнуясь, принцесса выдвинулась вперед в плотном круге боевых кошек. Те, понимая серьезность момента, просто шли с обнаженным оружием в руках, не обращая внимания на шепотки в толпе придворных. Ведь по местным обычаям обнаженным оружием отгоняли нечисть дружки жениха. Малик появился в сопровождении младших супругов и спешно вызванных в столицу родичей. Он тоже был в синим, и Лисанна засмотрелась на его лицо, едва не споткнувшись. Их проводили к алтарю, Жрец с корточкой торжественно провёл церемонию, которую они уже проходили, и по местным обычаям супруг надел жене фамильный перстень с гербом. Потом затрубили трубы, заставив усталую принцессу вздрогнуть. Она полагала, что после церемонии все пройдут в зал, вручат молодым подарки, сядут за праздничный стол, и молодожёнам удастся сбежать в свои покои ещё до полуночи. Увы, её надеждам не суждено было сбыться. Король вышел вперёд, Развернулся к толпе придворных и громко объявил: "В этот торжественный для меня день я хочу поздравить мою дочь со вступлением в законный брак и передаю ей свою корону". Толпа замерла. Не все, но многие знали, что королевские регалии такой же артефакт, как и украшения кронпринцессы. "Подойди сюда, Лисанна, клянись беречь и охранять королевство от любой напасти". Воительница шагнула вперёд. Чувство, как захлопывается ловушка за её спиной. Она полагала, что у неё будет ещё несколько лет на тихие семейные радости и привыкание к новой роли. Увы, отец не оставлял ей выбора. Опустившись на колени, она повторила слова клятвы, ощутила, как поверх венца кронпринцессы ложится ещё одна корона, тяжёлая, сжимающая голову, и как потом она в момент стала лёгкой, вызвав разочарованный вздох у советников. Отприлила сил На миг закружилась голова, а потом по ногам потекло нечто горячее. Радость тёмному цвету платья, Лисана поспешила закончить церемонию, стала, опираясь на руку отца, и шепнула: "По витуху в мои покои, срочно". Он не сразу понял, но через миг до него дошло. Удерживая благожелательную улыбку, его величество предложил отпустить молодых в их покои и отметить всё случившееся прямо сейчас. Слом протокола вызвал неконтролируемое паническое выражение на лице мажордома, но влажный блеск пола на том месте, где только что прошла новая королева, под руку со своим супругом объяснил ему все моментально. Верный служитель короны с судорожной улыбкой на лице взял все в свои руки, пока король нервно дергал звонок, требуя немедля всех повитух сразу. Лиса не удалось, опираясь на руку Малика, дойти до своих комнат. Тут уже... Можно было согнуться, хватаясь за живот и плакать от боли, вызывая кошек. Её команда сработала безупречно. Посреди спальни молодожёнов поставили малый походный шатёр. Опытный повивальный отец, сопровождавший принцессу всю дорогу, немедля принялся отдавать распоряжения и одновременно раздевать принцессу, бросая бесценные артефакты на кровать, как простые побрякушки. Туда же улетели драгоценные ткани корнационного платья, шпильки, туфли и пара кинжалов, припрятанных недоверчивой воительницей. Полы шатра опустились, мужья и боевые кошки остались наруже, ждать и надеяться. Время тянулось невыносимо медленно. Малик ходил туда-сюда, изрядно раздражая окружающих, но выставить его прочь никто не имел права. Старший супруг королевы подчиняется только ей. Кошки мрачнели, слушая доносящиеся из шатра команды акушера и едва различимые стоны Лиссанны. Напряжение разрядила тихая мелодия свирели. Оглянувшись, принц-консорт увидел Лерана. Закутанный в сене балахон, младший супруг сидел, прислонившись спиной к стене и, закрыв глаза, выводил легкую светлую мелодию, словно приветствовал появление нового человека, идущего в мир. Табиб огляделся, Выбрал серебряную сахарницу, вытряхнул содержимое на поднос и разбил мелодию легким, звонким стуком, похожим на копель. Малик прислушался и вспомнил, как развлекался в детстве. Шелковый пояс, натянутый, как струна на спинку стула, давал приглушенный звук, легко вписавшийся в общее звучание. Они играли перед притихшими воительницами, желая своей супруге быстрых и легких родов. А потом заметили, что стонные команды из шатра – ходит в один ритм с их музыкой. Алатина сообразила первая, схватила tarч и поддержала ритм. Кошки боевую песнь скомандовала она подругам. Через минуту стоны лиссанны были заглушены чётким ритмом и резкими выкриками женщин. Сколько они стучали, играли, пели, было неясно. Вся комната вибрировала и резонировала в такт. Кажется, даже ножки кресел постукивали по паркету. И вдруг В этот танцевае звучание ворвалось тихое мяуканье, обиженное и недовольное. Никто не остановился, но кошки переглянулись, проверяя, показалось или нет. Ещё несколько минут из шатра ничего не было слышно. Потом поло откинулась, выпуская красного, усталого акушера. Мальчик слабо улыбнулся он мужьям, светленький и голубоглазый. Малик шагнул вперёд, выпустив пояс, забыв о болезненном притоке крови к усталым ногам и с благоговением принял синий сверток, прячущий недовольное красное личико. Поветуха махнула рукой на ошеломленного папашу и вернулась к роженице. Кошки неслышно подошли ближе, любуясь умилительной картиной, отец, прижимающий к плечу сына. Табиб и Леран тоже не остались на месте. Они восторженно сверкали глазами, стараясь рассмотреть сморщенное, недовольное личико грохотного кронпринца. Между тем, в шатре вдруг раздался шум, стон и громкий голос по ветухе. Переглянувшись, все вновь схватились за инструменты, устроив от неожиданности такую какофонию, что с нижнего этажа прибежали лакеи выяснить, что случилось. Им тут же поведали радостную весть о рождении принца, и вскоре за окнами загрохотали пушки, раздались приветственные крики и звон часов с набатной башни. В следующий раз Побивальный отец вышел почти через час, весьма растрёпанный, потерявший повязку, но в руках бережно нёс невесомый алый свёрток. "Девочка", прошептала она. "Наша маленькая принцесса". В восторженном воплем кошек можно было дробить камни. Табибу или рану пришлось подпереть старшего супруга, чтобы он не свалился на пол, раздавленный таким огромным и всеобъемлющим счастьем. Женщина улыбнулась, вручая отцу второе дитя. И кивнул на шатёр. "Можешь войти, поблагодарить супругу за щедрый дар". Малик откинул полог и вошёл в душно пахнущее кровью пространство, чтобы увидеть измученное лицо Лисанны, прижать к лицу её прохладные ладони, с почтением поцеловать их благодаря за рождение детей. Потом, смущаясь, он вынул из пояса два узких браслета: один, усаженный красными камнями, другой синими. По нашим обычаям, Муж дарит супруге браслет за каждого рождённого ребёнка. Ты примешь их? Лисанна слабо улыбнулась пересохшими губами, после всех испытаний её клонило в сон. "Приму. Где ты раздобыл такую красоту?" Зид помог, немного неохотно ответил Малик. "Пока тебя мучили примерками, я сумел договориться с ним о встрече. Госпожа посол довольна им. Она велела спросить тебя, подтверждаешь ли ты его разводное письмо?" Кажется, Зит приглянулся одной из её дочерей. Рука супруги скользнула по щеке мужчины. Нужно спросить Зита, если он захочет, вступить в новый брак, я подпишу его свиток. Мужчина прижал её ладонь к своей щеке, целуя самую середину ладони. Прости, я понимаю, что сейчас не время для этих разговоров. Он твой брат, пожала плечами Лисанна, обводя пальцем узоры вокруг глаз мужа. Некоторое время Они просто гладили друг друга, радуясь безмолвной близости. Потом полыша отра ра раскрылись, впуская акушер. "Мамочка, пришло время кормить деток". Мужчина, игнорируя недовольный взгляд Малика, ловко распахнул нарядный халат воительницы, приспустил сорочку и приложил к груди красный свёрток. "Смотри, отец, как нужно правильно прикладывать. Если жена будет спать, сам приложишь ей отдыхать нужно". Синий свёрток Малик прикладывал сам. Борясь с дрожанием рук и внутренним опасением, приченить боль малышу. Впервые, ощущая крохотные детские ротики у своей груди, ваитеница вздохнула, принимая на свои плечи ответственность за увеличившуюся семью. Теперь ей будет вдвойне сложнее вернуться в страну моря и песка, но у неё есть стимул сделать это. Торжества по случаю рождения наследного принца и его сестры затянулись на целую декаду. Король не дал дочери и дня передохнуть от трудов. Уже следующим утром он явился в её спальню с целым ворохом бумаг, которые требовали её внимания и подписи. Каждый свиток читался, обсуждался, и решение всегда оставалось за королевой Алессандрой. Конечно, внезапная передача короны и появление наследника многим не понравилось. Покушения на молодую мать и детей не прекращались. Но тут своё веское слово сказала посолком Квана, отряд кошек Был оставлен во дворце для охраны новорождённой внучки правительницы. Со времён подруги перевезли в страну холодной зимы свои семьи. Принялся Лисанне личную клятву верности. Мел Малик всюду был рядом с женой, охранял Берёк, следил за прогулками и тренировками, не давая королеве закиснуть в душных залах. А ещё он купал детей, пеленал, учился у акушера делать массаж животиков и ножек. следил за питанием кормящей матери и чистотой кормилец. Лисанна не хотела лишать своих детей материнского молока, а потому кормилицы подменяли ее только ночью. Табиб и Леран всегда были рядом, страхуя, помогая и поддерживая. Оба младших супруга не расставались с синими тюрбанами и бурнусами, а потому обычный выход королевской семьи выглядел так. Лисанна в платье, представляющем собой смесь кафтана, и принятых в королевстве одеяний. Малик в камзоле и шоссах, но с неизменным синим шапероном на голове, и за их спинами две синие фигуры с младенцами на руках. Со временем подданные привыкли. Даже королевский двор смирился со странностями своей королевы. Ещё бы, какой правитель может похвастаться, что тренируется со своей гвардией, презирает платья и недовольно фырчит, когда ей представляют хрупких и нежных дебутанта